Глава десятая. Лев в западне. Странно было, конечно, что лев ищет убежище в столь необычном месте, но это показывало его сообразительность. Не было сколько-нибудь близко другого укрытия. Теперь, после налета саранчи, не так-то просто стало найти такие кусты, где можно было бы спрятаться. попытайся он даже спастись бегством, охотники верхом на конях его легко догнали бы. Лев видел, что дом необитаем. Он рыскал вокруг него всю ночь, а, может быть, наведался и в комнаты. Значит, знал, что представляет собой это место. Инстинкт не обманывал зверя. Стены дома могли защитить его от неприятельского оружия, поразившего издалека. А вздумай враги приблизиться, это было бы выгодно, Для льва и опасно для них. Когда лев бежал в Крааль, произошло нечто удивительное. В одном конце дома имелось большое окно. Стекол в нем, конечно, не было, да никогда и не бывало. В тех краях застекленные окна редкость. Закрывалось оно только крепкими деревянными ставнями. Ставень еще висел на своих петлях, но в суматохе отъезда его не заперли. Дверь тоже стояла распахнутая настиж. И вот, когда лев вскочил в нее, из окошка так и посыпались маленькие зверюшки, похожие не то на лисиц, не то на волков, и всю прыть пустились на утек по равнине. Это были шакалы. Как выяснилось позже, львы, или, может быть, гиены, загнали одного вала в дом и здесь загрызли. Более крупные хищники – Проглядели его тушу, а хитрые шакалы подобрались к ней и преспокойно завтракали, пока им не помешали так бесцеремонно. Когда в дверях появился грозный царь зверей, да к тому же разгневанный, шакалы кинулись спасаться в окно, а вид подъезжающих к дому всадников еще больше напугал этих трусливых животных. Они бросились со всех ног прочь от крааля, и вскоре исчезли из виду. Трое охотников не удержались от смеха, но их веселье сразу погасло перед новым происшествием, случившимся почти в тот же миг. Ван Плоум захватил с собой двух собак, чтобы те помогли пригнать обратно скот. Пока люди отдыхали у ручья, собаки навалились на полуобъеденной туши, валявшейся под оградой, И так как им пришлось изрядно нагладаться они не оторвались от еды даже тогда, когда всадники отъехали от Крааля. Ни одна из них не видела льва до той минуты, когда раненый зверь ринулся прочь от охотников и понесся прямо к Краалю. Выстрелы, львиное рычание и шумное хлопанье крыльев, поднявшиеся, когда вспугнутые стервятники улетели, Все это сказала собакам, что впереди происходит нечто, требующее их присутствия, и, оставив приятную трапезу, они перемахнули через ограду. Во дворе они очутились как раз в тот миг, когда лев был в дверях. Храбрые и благородные животные без колебаний кинулись за ним следом и вбежали в дом. Некоторое время смутно доносился хор разных звуков, Лайк и тявканье собак, рев и рычание льва. Потом послышался глухой шум, как будто ударили о стену чем-то тяжелым. Отчаянный визг потом звук, похожий на хруст костей. Громкий, грубый бас, довольно мурлыкавшего огромного зверя. И затем глубокая тишина. Борьба закончена, это ясно. Собаки не подают больше голоса. Они, скорее всего, погибли. Охотники в крайней тревоге глядели на двери. Смех замер у них на губах, когда они стояли, прислушиваясь ко всем этим мерзким звукам, признаком страшной схватки. Они окликали по именам своих собак. Они еще надеялись, что те выбегут хотя бы раненые. Но нет, собаки не показываются. Они мертвы. Долго длилось молчание после шума борьбы. Ван уже не сомневался, что его любимицы его единственная пара собак убиты. Возволнованный этим новым несчастьем, он едва не утратил всякое благоразумие. Он был готов броситься к порогу, откуда мог бы стрелять ненавистного врага почти вплотную. Когда Чернышу пришла на ум блестящая мысль. Громкий восклаз бушмена остановил стрелка па спас мы его поймаем мы запрем негодника предложение было разумным и легко осуществимым ванлом сразу его оценил и отказавшись от прежнего своего намерения решил принять план черныша но как его исполнить двери ставни еще висели на петлях если бы удалось подобраться к ним и накрепко закрыть лев оказался бы во власти охотников и можно было бы спокойно прикончить его. Только как, не подвергая себя опасности, запереть дверь или окно? Вот в чем трудность. Едва люди приблизятся к окну или двери, лев сразу их увидит. И так как он сейчас расъярен, непременно кинется на них. Может быть, подъехать на лошадях? Но и это опасно. Лошади, не будут стоять смирно, пока всадники станут тянуться в седле, чтобы ухватиться за ручку или за щеколду. Все три скакуна и так уже в нетерпенье перебирали ногами. Они знали, что в доме лев время от времени зверь выдавал свое присутствие рычанием, и вряд ли смогут они достаточно спокойно приблизиться к двери или к окну. ржанье и стук копыт будет разъяренного зверя выбежать и бросится на всадников. Итак было ясно, что запереть окно или дверь – задача очень опасная. Покуда охотники держались на открытом месте и в некотором одолении, им нечего было бояться льва, но если они приблизятся к нему и окажутся в стенах Крааля, то не исключено, что кто-либо из них станет жертвой лютого зверя. Большая, нескладная голова, которую носил на плечах черныш, заключала в себе немалое количество мозга, а жизнь в постоянной заботе о том, чтобы как-нибудь утолить голод, научила его постоянно упражнять свой мозг. В эту трудную минуту изобретательность черныша пришла на помощь охотникам. «Баас», — сказал он, спеша унять нетерпение своего хозяина, — Погодите-ка, Баас, дайте старому бушмену закрыть дверь. Он сделает. — А как? — спросил Ван Блоун. — Подождите немного, увидите. Они подъехали все трое к Раалю, меньше, чем на 100 ярдов. Ван Блоун и Гендрик сидели молча в седле и смотрели, что станет делать бушмен. А тот вынул из кармана клубочек бечевки и, аккуратно ее размотав, привязал один конец к стреле. Потом он подъехал ближе к дому и в 30 ярдах от него сошел с коня, не прямо против входа, а немного наискосок, так, чтобы деревянная дверь, раскрытая, к счастью, лишь на три четверти, была обращена к нему наружной стороной. Закинув поводье через руку, бушмен натянул тетиву и пустил стрелу в дощитую дверь, И вот стрела глубоко вонзилась в край двери, как раз под щеколдой. Выстрелив, Черныш в тот же миг скачал в седло, готовый к отступлению в случае, если лев выбежит. Черныш, однако, не выпускал из руки бечевку, привязанную одним концом к стреле. Гулкий удар стрелы в дверь привлек внимание льва. Об этом сказала охотникам его сердитое ворчанье, Лев, впрочем, не показался и снова притих. Черныш натянул пичеву. Сперва для проверки он легонько потеркал ее, а затем, убедившись, что стрела сидит крепко, дернул со всей силы и захлопнул дверь. Чиколта сработала, и дверь осталась запертой даже и после того, как Черныш ослабил веревку. Теперь, чтобы открыть дверь, льву надо было... Либо догадаться приподнять щеколду, либо же проломить толстые крепкие доски. Ни того, ни другого опасаться не приходилось. Но окно еще оставалось открытым, и зверь легко мог выскочить в него. Черныш, понятно, намеревался закрыть ставень тем же способом, что и дверь. И тут возникла новая большая опасность. У черныша имелась только одна веревка — та, что была сейчас привязана к стреле. Как освободить ее и снова ею завладить? Не оставалось как будто ничего другого, как подойти к двери и отвязать веревку от древка стрелы. Но здесь-то и таилась опасность. Ведь если бы лев заметил человека и выскочил в окно, бушмену пришел бы конец. Подобно большинству охотников-бушменов, Черныш был не так смел, как хитер, хотя его отнюдь нельзя было назвать трусом. В ту минуту, однако, ему совсем не хотелось подходить к двери Крааля. Гневное рычанье, доносившееся оттуда, обдало бы холодком и самое отважное сердце. Разрешил задачу Гендрик, он придумал, как, не приближаясь к двери, вновь овладеть веревкой. Крикнув Чернышу, чтобы тот был на чеку, Гендрик тоже подъехал поближе к Краалю и остановился в тридцати ярдах от входа, около столба с несколькими рагулями, служившими для привязывания лошадей. Гендрик сошел с коня, зацепил по воде за одну из этих рагуль, положил карабин на другую и затем, нацелившись в древко стрелы, спустил курок. Щелкнул выстрел, перебитая древко отвалилась от двери, веревка стало свободно. Охотники хотели отъехать подальше, но лев, хоть и свирепо зарычал при звуке выстрела, все же, по-видимому, не тронулся с места. Черныш притянул назад веревку, прикрепил ее к новой стреле и, объехав краль остановился наискосок против окна. Через несколько минут стрела просвистела в воздухе и глубоко вошла в податливое дерево. Затем ставенец повернулся на петлях и плотно закрылся. Охотники спешились, и очень быстро, но в полном молчании подбежав к дому, укрепили затворы на ставне и на двери ремнями, обрезками старых поводьев из сыромятной кожи. «Ура! Лев в западне!»